Глава 2. Кремль. Москва. «Знаешь, я одного не понимаю», — задумчиво произносит царь Борис, когда ему сообщают последние новости. «А зачем Даниле вообще акулья пать? Аномальная рыба — это, конечно, заманчиво, но и мясо с боевого материка бы хватило с лихвой. Да и неужели там нет и комарей с рыбой?» Я нашего телепата никогда не понимал, если честно. Кривица Владислав. Такое ощущение, что он просто берет, что плохо лежит. Что прикажешь делать? Финны-то теперь всполошатся. Могут и своим покровителям-шведам пожаловаться. Да финны давно нарывались на урок, и хорош такой, усмехается царь. Помнишь, сколько деревень они пожгли еще в гражданскую? А по шапкам так и не получили. — Вот теперь от Данилы пускай и получат. — А шведы что? Да шведы ничего не сделают. У них на носу компания в Винланде. И ссорится с нами из-за какой-то финской крепости. Им сейчас точно не с руки. — И что тогда? Царский брат приподнимает бровь. — Расширение? — Ага. Сдвинем границу царства чуть севернее. — Отлично же. — Да и, если честно, царь мечтательно улыбается. Я давно заглядывался на эксклюзивную красную самятину из Пади. Ее ведь только на стол к Тапио и его папику Сигурду подавали. Но теперь, благодаря Даниле, она перекочует в мое меню. Владислав бросая взгляд на брата, мысленно усмехаясь. А ведь верно, эта самятина обожаемое блюдо Сигурда третьего. Значит, новости о захвате Пади если это случится. Здорово подожжет пукан шведскому королю. «Да, — Даня, они скинули! — кричит Камила, высовываясь за борт корабля. — Птички сбросили сюрприз. — Ты, главное, сама не скинься. Передаю ей бинокль. «Держи. Ой, — Держи. — Ой, спасибки. Она тут же впивается глазами в горизонт. — Это и есть первая часть твоей стратегической триады? Птички со взрывчаткой? «Точно! Время для второй!» С моря было видно, что план идет как надо. Чайки сбросили взрыв артефакты, точно на головы патрульных и солдат, что выскочили наружу. Артиллерийские орудия остались целы. «Они мне еще пригодятся для обороны против финнов. Конунг Тапио точно не сдаст без боя такой лакомый кусок, как Акулья-Пать!» Но придется-таки отдать. Хе. Хм, а где же наши фаршированные рыбины? Они должны уже подплыть к крепостным валам. Бах, бах! Вот и подплыли. Фортификационные укрепления взлетают в воздух. Артиллерийские орудия разлетаются в стороны, сбивая прицел. Ну теперь захватывайте бухту. Оборачиваюсь к студню. Противник понес серьезные потери. Они растеряны, так что справитесь. «Шеф, да без вопросов, ты опять всю основную работу сделал!» Вздыхает старший гвардеец. «Но ну, че он каждый раз вздыхает? Пора бы привыкнуть, я ведь не тот конунг-граф, что отсиживается в убежище». Камила полетели. Беру ее за руку и тяну к зубастику, который стоит на узкой вертолетной площадке на корме. «Даня, а куда мы?» Проведаем наше наземное наступление. Ой, как здорово! Она будто на экскурсии. Зубастик поворачивает к нам зеленую морду. И зеленую не только в прямом смысле. Дракончик морские путешествия не переносит. Сразу укачивает. Бедненький. Со страданием вздыхает Камила. Сейчас избавим его от морской качки. Усмехаюсь я запрыгивая на чешуйчатую спину и протягивая руку жене. Вернее, заменим ее на воздушную. Как только усаживаемся, зубастик, не теряя времени, разгоняется и взлетает прочь от укачивающего корабля. Странное дело, но в воздушных потоках он чувствует себя лучше. Логично было бы списать все на самовнушение. Но нет, я же телепат и прекрасно вижу, что зверюга реально мучается. Мы стремительно поднимаемся на двереницы корветов, что направляются к бухте Алой Пади. Корабли уже вышли из зоны обстрела, но пушки молчат. Стрелять просто некому. Гвардия без труда захватит прибрежные укрепления. А мне тут больше делать нечего. Самое интересное — начнется у скал. С палубы дальнего корвета Лена со Светкой весело машут нам рукой. Там же стоят и веер с кострицей. Всех младших жен я взял с собой на эту операцию. Им полезно, да и наставницы смогут оценить, как девчонки проявят себя в деле. На соседнем корвете греется на солнце пес. Его ударное дыхание пригодится, если ракетная атака пойдет с близкого расстояния. Золотой тоже кружит неподалеку, но сегодня он больше для подстраховки. Зубастик, как стрела, мчится над пристанью и взмывает к облакам. С точки зрения фортификационной науки, Акулья-Пать — это небольшая прибрежная крепость, окруженная плотным кольцом скал, называемых непроходимой скалой. Единственный проход через скалы — это узкий коридор, прозванный опасной тропой. И вот сейчас как раз дружина — Снеся блокпосты на входе, должна направляться по ней. Дома Камила постаралась на славу. Среди тавров теперь есть десяток резонансников. Но смогут ли они справиться без меня? Лучше не рисковать. Зубастик огибает острые вершины скал и ныряет между ними. Каменные плиты расступаются, открывая широкую дорогу. Рядом слышен грохот двигателей и к нам мчатся бронемобили с филинами на дверях. Тавры-резонансники высунулись из окон, внимательно наблюдая за нависающими скалами. Эти каменные громады словно руки самой природы, готовые обрушиться на любого, кто осмелится вторгнуться. Оползни здесь не редкость. Афины давно научились превращать их в настоящее оружие. Достаточно одного удара в нужную точку — и горные породы вокруг осыпаются, погребая под собой врагов. Опасная тропа — настоящая мышеловка, из которой никак не выбраться. Если не располагать нужным даром, конечно. Под моей рукой зубастик плавно приземляется перед колонной, и машины мгновенно тормозят с визгом покрышек. По инерции кто-то уже вскидывает пулеметы на крыше но мозгов все же хватает не стрелять по мне. Ух! Не хотелось бы отворачивать рога своим богатырям. «Мазака!» Сквозь бронепластины на дверях радостно выскальзывает змейка. Ее глаза горят от азарта. Хищница тоже участвует в наземном наступлении. «Фака-фака!» «Конунг!» Внезапно выскакивает из машины удивленная мавра внучка Великогорыча и воевода средней дружины. «Ты с нами насечь пойдешь?» «С вами, с вами», — усмехаюсь, окинув взглядом отвесные склоны. «Ну что, оползни уже были?» «Один», — с гордостью вскидывает подбородок Мавра. масенький фака», — со смешком в голосе добавляет Змейка. «Ну и что, что маленький?» — не тушуется Мавра. «Главное, мы справились». Техника укрепления работает, Конунг. Конечно, работает, иначе я бы их не отправил в такое пекло. Мне пришлось хорошенько поработать с резонансниками. Как оказалось, дар резонанса не только способен разрушать объекты через диссонанс, но и усиливать их вибрациями, делая материальные предметы крепче. идеальный дар для защиты от камнепадов. «Тогда по коням!» — командую. «Нас еще ждут бои!» Мы с Камилой легко запрыгиваем на спину Зубастика, а Змейка и Тавры мигом залетают обратно в бронемобили. Колонна рвется вперед, карабкаясь вверх по склону. За очередным поворотом начинается самое веселое — оползень. Камни с грохотом сыплются вниз, угрожая преградить путь. Резонансники напряжены до предела, и я едва уловимо подправляю их мысленные импульсы, чтобы их способности сработали с максимальной эффективностью. Массы перестают смещаться. Горные породы замедляют свое движение. Шум стихает. Кризис миновал. «Получилось, дружина!» — радостно вопит Мавра и выглядывает в окошко. «Конунг, ты видел, видел?» «Видел. Тише, воевода. Отправляю ей мысли речь. А то разоралась, как на празднике. Конечно, лавины и оползни не сходят от громкого крика. Это миф чисто киношный. Но вот сообщать финам о нашем местоположении — тоже не лучшая идея. А сход-то, кстати, был искусственный. Придется разобраться. Направляю зубастика в сторону, к верхотуре. За каменным уступом, к которому мы подлетаем сзади, обнаруживаю горстку финов. Трое стоят, глядя вниз, и недоумевают, почему их тщательно спланированный оползень вдруг прекратился. Мы аккуратно приземляемся за камнями и наблюдаем. Рядом с ними лежат три походных рюкзака с рациями, а сама наблюдательная точка устроена довольно неплохо спуск из грубо вырубленных в скале ступенек, железный столб с крышей и антенна. Видимо, для раций. Весьма неплохой контрольный пункт для своей задачи. «Мать твою, Яоло! Ты мастер или фломастер?» — раздается раздраженный голос одного из финов без доспеха. Судя по всему, сканера. «Напряги свои каменные булки! Я потратил половину сил, Губо!» — отвечает второй облаченный в каменный панцирь. Свалил ударом всю породу, без понятия, что случилось. Там всех должно было накрыть. Может, какой-то выступ преградил дорогу? Задумчиво предположил третий в огненном доспехе. Он, похоже, здесь просто за компанию, со сканером. Дерсант-то один, каменщик. Как в анекдоте, один работник, два начальника. «Даня, может, ударим в спину?» предлагает Камила, пригнувшись за высокий валун. Повторяя за нами, Зубастик тоже наклоняет голову и сгибает лапы. — В спину, это хорошая идея, — усмехаюсь я. В руке быстро формируется псионический нож. Резкий бросок, и конструкт вонзается под правую лопатку сканера. Тот замирает, едва слышно дрожа. — Губа, ты чего замолчал? — спрашивает его огневик, оборачиваясь. Если бы он мог слышать треск щитов, вопросов бы не задавал. А, задумался!» Сканер мотает головой, как будто возвращаясь в реальность. Он встает на самый край уступа и указывает под скалу. «Смотрите, вот причина!» «Что ты несешь? Какая причина?» «Яоло, каменщик, подходит ближе, наклоняясь». «Ты точно что-то видишь?» «Конечно!» «Встань ближе, и ты подойди». Сканер манит их обоих, как если бы нашел что-то важное. «Ладно, черт с тобой. Что там?» Огневик тоже склоняется над краем. «Вот же!» «Пора в юго Вскочив, я обрушиваю град камней на троицу. А Камила, умничка, сразу схватывает намек на ее воздушный позывной и незамедлительно кастует мощный ураган. «Есть мегамозг!» — весело отзывается брюнетка. «Хе, а жена у меня с юмором, не отнимешь. Школьный позывной я не слышал уже сто лет, с тех самых времен, когда мы еще в юных русичах бегали. сейчас я больше филин, но Камила не просто так его вспомнила. Это была ловкая ответка. Вьюга ведь тоже старый ник» с будовских локаций. Двойной удар пришелся идеально вовремя. Троица, замершая на краю уступа, разом летит в пропасть и даже крепкого, как скала каменщика, сдувает, как пушинку, особенно после прилетевшего в шлем валуна. Ну что ж, не мягкой посадки, как говорится. «Офигеть! Круто ты придумал, Даня!» восхищается Камила, озорно сверкая глазами. «Надеюсь, когда-нибудь у меня тоже так мозги начнут работать». «Конечно, начнут», — усмехаюсь в ответ. «Какие твои годы?» «Те же, что и у тебя, вообще-то», — говорит она, вперев в меня свои большие темные глаза. «А, ну да, мямлю я». «Может, уже и пора признаться женам, что я попаданец?» «Хотя, с другой стороны...» Накоим эта информация? Представьте, как отреагируют восемнадцатилетние девчонки, когда узнают, что их юный муж с голливудской улыбкой на самом деле постапокалиптический выживальщик с перепонками на левой ноге. Шары у них точно вылезут на лоб. Хотя вот лакомка скорее всего воспримет это спокойно. Да, Альва и так догадывается о чем-то подобном. Я не испытываю никакого желания делиться прошлым. Новый мир с его телепатией и астралом куда интереснее. Копаться в воспоминаниях о старом мире, полном радиации и тараканьей похлебке нет никакого смысла. Колонна движется вперед, но финны не отступают. Они пытаются устроить еще три искусственных оползня. Снова отряды зачинщиков, только теперь их больше, стоят на высотах, готовые обрушить каменные лавины на наши головы. Но на этот раз я беру с собой змейку. Она молниеносно превращает врагов в финскую нарезку. Ее когти мелькают в воздухе, как лезвие мясорубки. Фины падают, даже не успев осознать, что произошло. Пару таких сервелатов, еще дышащих, я добавляю в свою коллекцию. А куда их потом, в легион или на запчасти, потом решу опасная тропа остается позади непроходимая скала пройдена мы подходим к укреплениям из огневых точек тут же летят ракеты с минами но генераторы глушат попытки артиллерии и чтобы зря не тратить ценные артефакты я посылаю в небо команду желто твой выход ра Прилетевший с моря золотой тут же вступает в игру. Огненные вспышки его дыхания обрушиваются на укрепление. Финны, лишенные полигенераторов, не могут сопротивляться. Они в панике бросают позиции и спешат укрыться в древней крепости, которая как раз и называется акулья Падь. «Дружина, на зачистку!» кричит Мавра, не теряя времени, и рвется вперед, показывая пример остальным. Тавры, конечно, отбитые на все рога, но, что мне в них нравится, воеводы и конунги всегда сражаются бок о бок со своими воинами. Правда, из-за этого их начальники долго не живут. Такая вот грустная реальность. «Ой, Даня, ты ведь такой же!» — с усмешкой подмечает Камила. «Какой такой?» «Отбитые на все рога!» — подмигивает она. «Все сам, и крепости, и города». Опять я подумал на чистоте обручальных колец? Блин, таким макаром скоро жены будут знать все мои мысли. А многое им знать ни к чему. Например, всех тех Маш и Кать, с которыми я на той неделе покутил в райском углу. Следуя за дружиной, мы оказываемся во дворе крепости и тут же встречаемся нос к носу. «Здрасте, наконец!» — обвивает мою шею Светка. «Когда только успела соскучиться...» Час, максимум, не виделись. Училась бы лучше у Ленки. Она хоть и держится рядом, но не липнет, как некоторые. «Конунг!» — обрадованно гудит Великогорочь, помахивая окровавленной секирой. «Шеф?» — докладываю. Возникает рядом студень и, не обращая внимания на блондинку, сообщает. «Высадились почти без сопротивления. Взяли прибрежный форт, продвинулись к крепости, встретили вас. Потерь? «Нет». «Отлично. Продолжайте зачистку». Гвардейцы и тавры тут же разбегаются по крепости, методично зачищая комнату за комнатой. Ну, кроме змейки, она несется сквозь стены, как вихрь, кося попадающихся на пути финнов. Мы с женами идем рядом с Маврой и Гересой. Тавриха и богатырша, словно соревнуясь, сносят головы финов, как колосья на поле. Булава и топор мелькают, не давая шансов. Брызги крови летят во все стороны. Но и кровожадные же женщины на той стороне. «Гори заживо, рот! кричит Светка, поджигая вражеского огневика. «Гори, гори, ясно!» Хотя и наши тоже не уступают. И вот из ворот появляется бородатый фин, голый по пояс с гигантским мечом в руках. Выглядит, конечно, грозно, но ничего особенного. Я бы его даже не заметил, если бы он не начал орать. «Я бык, Сын Конунга Талио! Кто осмелится скрестить со мной меч?» «Сын Конунга? В такой дыре? Может, просто треплется?» Но рисковать не стоит. Лучше взять живым. Для избежания политического скандала. Ну и заодно ради получения выкупа. «Этого не убивать!» Мысленно отдаю приказ бойцам. «Эй, угала! Пойди сюда!» Приветливо машу рукой этому здоровяку. «Фака!» Доносится отдаленное эхо далекого разума. Но вдруг меня пронзает тревога. «Змейка! Она в беде!» Мои фантомные перепончатые пальцы рефлекторно напрягаются. Я мчусь к ней. «Прямо передо мной!» Угало радостно ухмыляется. Да, иди сюда, и Угало тебе покажет. Не дождавшись конца его фразы, я на автомате врезаю ему в челюсть кулаком в черном доспехе. Здоровяк отлетает к стене и тут же теряет сознание. Но мне некогда обращать внимание, я бегу дальше.